Она в пышном платье из пестрой ткани безучастно глядела в пространство. Несколько итальянцев поблизости от меня безумолку трещали. То и дело слышалось слово «позор», повторяемое по-итальянски со все большим пылом. Только я серотливо сидел за столиком. Недовольная гримаса искривила губы блондинки, стоявшей в дверях. Лицо у нее было бледное, щеки едва разовели, глаза темно-голубые, почти фиалковые. Строгое платье подчеркивало ее гибкую фигуру, стройные ножки были изящны. Я решил, что она не просто привлекательна, а красива. Заметив, что я гляжу на нее, она слегка нахмурилась, что очень ей шло.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 Был молод, красив, темные глаза его настороженно блестели. Когда он почтительно изогнулся перед ее столиком, он широко улыбнулся, показав ряд превосходных белых зубов. — Джин, парфавор, — сказала она. — Без льда. Парфавор. По-итальянски будьте добры. — Еще виски с содовой, пожалуйста, — заказал я. — Прего. — Да, сеньор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 «Вы надолго сюда?» — спросил я. «А кто его знает?» — пожала плечами она. На ее рюмке краснел след губной помады. Мне очень хотелось узнать ее имя, но не следовало с этим торопиться. Старая Флоренция прекрасна. Бывала я в городах и повеселее. Она резко повернула голову, чтобы взглянуть на входивших в бар. Вошла семейная немецкая чита.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 но немецкая чита почему-то пристально уставилась на меня. Пришлось оставить сумочку в покое. Минут через пять она вернулась. Выражение ее лица у другой женщины назвали бы сварливым, а у нее оно горело благородным негодованием. Она тяжело опустилась в кресло, вытянула ноги под столом, Надеюсь, ничего плохого, — участливо произнес я. Но и ничего хорошего, — угрюмо звалась она, — пока лишает меня счастья и блаженства. Изменения в расписании? Ну что ж, кто-то из нас пострадает. Медленно допив джин, она полезла в сумочку за сигаретами и зажигалкой.